Пресса, пресса. Газетчик никогда не упустит своего шанса. Из караульного помещения вышел Майк Офлоберти. Да, у тебя просто весело, сказал я, это точно. Но ни один из них не прорвется, Барт, уверяю тебя. То же самое я сказал и Лепский. Я в этом не сомневаюсь. Я подождал, пока он открыл шлагбаум и поехал в сторону особняка, Гершенхаймера, сопровождаемой завистливыми взглядами газетной братии. Меня впустил Карл. Но у нас и работа сегодня. Со стариком творится что-то неладное. Его все время трясет от страха. Ну ладно, пока до встречи. Когда он ушел, я ушел в коттедж и нашел груду ожидавших меня сандвичей. Но больше всего меня сейчас интересовало, что происходит по ту сторону забора. Едва я проглотил пару бутербродов, появился Джарвис. «Мистер Андерсон, я не усну, пока не поговорю с вами. Какие-нибудь неприятности? Да, да, какой ужасный день. Пришлось дать мистеру Гершенхаймеру успокаивающее. Но сейчас он спит. Я принялся за третий сандвич. Что тут произошло без меня? Мистер Вашингтон и его жена уволены». Меня эта новость не удивила. В этом был смысл. Смит и его жена могли знать, что Паферри прячется в доме. И таким образом они представляли для него угрозу. Лицо мое между тем выражало крайнее удивление. Что-что, ну, их уволили. Да, да. Джарвис выглядел совершенно несчастным. Уволили без всякого объяснения. И сразу же, ну сразу... Они едва успели собрать вещи, ужасно, ужасно. И это после 15 лет безупречной службы. Правда, им заплатили за целый год. Мистер Палмер сказал, что это решение миссис Хэмл. «Да, это жестоко, проговорил я. Есть какие-нибудь новости о миссис Хэмл? Джарвис поднял опустившиеся плечи, по выражению его лица а я понял, что Нэнси больше не пользуется его уважением. Мистер Смит даже не пошел с ней проститься. Все произошло так неожиданно. Кто же теперь будет заниматься хозяйством? О, не имею ни малейшего представления. Мистер Палмер сказал мистеру Смиту, что до отъезда миссис Хэмилл этим будет заниматься Джон Джонс. Она хочет продать поместье сразу после похорон. Джон Джонс, а кто это такой? Забросил я пробный камень. Рулевой на яхте мистера Хэммела Негорш. Очень неприятный тип. А мистер Палмер еще здесь? Он уехал сразу после полиции. Теперь у меня была полная информация. И мне нужно было, чтобы Джарвис ушел. Я сказал ему, что он плохо выглядит и должен идти отдыхать. Через пять минут после того, как он ушел, я пошел к воротам и вскарабкался на дерево. В гостиной у Хэмиллов горел свет, но шторы были опущены. За ними вполне могли сидеть Нэнси и Паффери и обсуждать вопрос, что они будут делать с деньгами, так неожиданно свалившимися на Нэнси. Я сидел облокотившись со стволом и ждал. Через час в гостиной погас свет, но вскоре он зажегся в самом дальнем конце особняка. Может быть, это была спальня Нэнси? Затем послышался звук подъезжающего автомобиля, и вскоре у ворот остановилась машина, Из нее вышел Джон Джонс и позвонил, после чего ворота открылись и, пропустив его, автоматически закрылись. У парадного входа зажегся свет, и дверь открылась. В дверном проеме вырисовывалась фигура Пафери. Нельзя было ошибиться — взглянув на его широкоплечью мускулистую фигуру. В следующую минуту в гостиной вновь зажегся свет, но ненадолго, и вскоре весь дом погрузился во мрак.